Спасибо тебе, Людвиг. Всего лишь 8 дней, как знаю тебя, но люблю так, как никогда никого, люблю тебя и верю тебе, верю, ни о чём не задумываясь. Ведь если бы даже рассудок обманывал, чувство обманывало, душа обманывала, тело не может лукавить, тело честнее, чем душа. А моё тело точно знает, что никогда не испытывало того, что испытало вчера: чувственность, нежность, жестокость, наслаждение, удары. Моё тело никогда ни о чём подобном не помысляло. Наши тела вчера поклялись принадлежать друг другу. И пусть теперь наш рассудок послушно следует за нашими телами. Знаю тебя всего лишь 8 дней, Людвиг, и благодарю за них. Благодарю тебя ещё и за то, что ты пришёл в самую пору, что ты спас меня. Утро здесь стояло прекрасно, голубое небо, на душе было светло. С утра всё у меня ладилось. Потом мы пошли к дому родителей записывать, как конница выпрашивает у них короля, а там вдруг он подошёл ко мне. Я испугалась, не знала, что он здесь. Не ждала, что он приедет из Брдислава так скоро, и уж совсем не ждала, что он будет так жесток. Представь себе, Людвиг, он был так груб и вдобавок приехал с ней. А я глупая, до последней минуты верила, что мой брак ещё не совсем обречён, что можно ещё спасти его ради этого скорёженного супружества. Я глупая, чуть было не пожертвовала даже тобой, чуть было не отказалась глупо от нашей встречи, чуть было снова не дала опаить себя этим сладким голосом, когда он говорил, что ради меня остановится здесь на обратном пути из Братиславы, что якобы хочет там многом много-много поговорить со мной, поговорить откровенно. И вдруг он прижмётся к ней, с этим недоноском, с этой соплячкой, вот с этой двухлетней девицей, которая на 13 лет моложе меня. Это до того унизительно проиграть всё лишь потому, что я родилась раньше. И ну и бы завыла от отчаяния. Но я не посмела так ранить себя. Я улыбнулась, вежливо протянула ей руку. Спасибо тебе, что ты дал мне силы, Людвиг. Когда она отошла в сторону, он сказал мне: что у нас теперь есть возможность обо всём поговорить откровенно втроём. Так, так сказать, будет честней всего. Честность, честность. Знаю я эту его честность. Уже 2 года он домогается развода, но понимает, что со мной с глазу наглость ничего не добьётся. Надеется, что перед этой девчонкой я оробею, не решусь играть постыдную роль прямо из супруги, что расстроюсь, разревусь и добровольно сдамся. Ненавижу его. му холоднокровно ванзет мне нож под рёбра именно тогда, когда я работаю, когда делаю репортаж. Когда нуждаюсь в спокойствии. Он мог бы уважать хотя бы мою работу, хоть немного ценить её. И вот так уже много лет, всё это время я отодвинута куда-то назад. Все эти годы я постоянно проигрываю, постоянно терплю унижение. Но теперь во мне проснулась страптивость. Я почувствовала за своей спиной тебя и твою любовь. Я ещё ощущала тебя в себе и на себе. И эти красивые разноцветные всадники вокруг меня, кричащие и ликующие, словно возвещали, что и ты есть ты, есть жизнь, есть будущее. Я вдруг обнаружила в себе гордость, которую чуть было не потеряла. Эта гордость залила меня, будто половодья. Мне удалось изобразить милую улыбку, и я сказала ему... Пожалуй, нет смысла мне ехать с вами в Прагу. Зачем мешать вам? Так да тому же, у меня здесь служебная машина. А что касается той договорённости, которая так волнует тебя, то всё можно устроить очень быстро. Я могу представить себе человека, с которым собираюсь жить, несомненно, мы все вместе отлично поладим. Возможно, с моей стороны это было безрассудством, но если даже так, пуская это мгновение сладкой гордости, стоило того, оно стоило того. Он моментально в десять раз стал любезней, он явно обрадовался, хотя и встревожился, всерьез ли я это говорю, заставил меня повторить, и я назвала ему твое имя и фамилию Людвиг Ян, Людвиг Ян, а под конец совершенно определенно сказала «Не бойся, клянусь честью, я и пальцем не пошевельну, чтобы помешать нашему разводу, не бойся, я не хочу быть с тобой, даже если бы ты этого хотел». Вот Вит он сказала, что мы наверняка останемся добрыми друзьями. Я улыбнулась и сказала: "Не сомневаюсь".